17. «Э Энициато комэ кульсиаси альтро джорно аль музео». Этот день в музее начинался так же, как все остальные. Я занимался изготовлением новых рам и ремонтом старых. При этом я все время передвигал картину с одного конца рабочего стола на другой. Я пытался избавиться от неотступного взгляда этой дамы Леонардо. Мне казалось, что она наблюдает за мной. Наконец, я накрыл ее тканью и стал работать как можно быстрее. Мне нужно было уйти домой пораньше. Нужно было купить Симоне меда к чаю. Нужно было развести огонь. Наша квартира так быстро выстывала. У меня оставалось всего несколько франков. От силы до конца недели. Я знал, что Симона не разрешит мне притронуться к деньгам, которые мы отложили на ребенка. Я подавил в себе гордость и попросил у начальника небольшой аванс из зарплаты. Он отказал. Мне хотелось заорать на него, хотелось придушить, но я взял себя в руки, потому что мне нельзя было терять эту работу, как никогда раньше. В обеденный перерыв я вышел на улицу. Было холодно, но мне нужно было подышать свежим воздухом. Я съел кусок хлеба с вареньем, который завернула для меня Симона, но в желудке все равно было пусто. Вот тогда я и увидел его. Этот человек уже приходил накануне. Расфуфыренное такое существо в плаще и шляпе, женоподобный мужичонка. Я повернулся к нему спиной, опустил голову. Но я слышал, как он приближается, постукивая по дорожке своей серебристой тростью. Наконец на меня упала его тень. Я поднял на него взгляд и нахмурился, прикрыв меньший глаз. Таким взглядом я отпугиваю людей, обычно это срабатывает, но в тот раз не помогло. Он остановился передо мной. Я сделал вид, что не узнаю его. Он протянул мне свою руку с длинными паучьими пальцами. Я продолжал его игнорировать. Тогда он заговорил. Его акцент мне показался знакомым. Такой изысканный и гладкий, как бархат. У меня слух на такие вещи. Я ведь немало потрудился, чтобы избавиться от собственного итальянского акцента. Он сказал, что он из Уругвая, из Южной Америки. Когда он улыбается, видны его длинные желтоватые зубы. У него слабые десны. Я стал смотреть в сторону, но это его не смутило. Он сказал, что его зовут Вальфьерно. «Маркиз Эдуардо де Вальфьерно». Он несколько раз повторил свое имя, потом сел рядом со мной. Открыл портфель, достал оттуда яблоко и кусочек шоколада и предложил их мне, сказав, что не хочет есть. Я хотел отказаться, но тут мой желудок прямо зарычал. «Я взял у него еду и слопал». А он продолжал болтать о своем благородном происхождении, своих друзьях. Сказал, что дружит с самыми известными галеристами современности. Примечание. Торговцы произведениями искусства. Конец примечания. И что он приехал в Париж, чтобы покупать и продавать произведения искусства. Мне было интересно его слушать, но я изо всех сил старался этого не показывать. Он спросил, не работаю ли я в Лувре. Это и так было понятно. На мне была рабочая одежда с эмблемой музея. Я кивнул. Я не хотел говорить ему, что нанят на неполный рабочий день, и меня могут уволить в любой момент. Он спросил, нравится ли мне работа. Я ответил, что это его не касается. Я встал, чтобы уйти, но он осмелился остановить меня, положив свою паучью лапу мне на руку. «У меня есть для вас предложение», — сказал он. «Прибыльное». Я выдернул руку из его пальцев. «Сказал, что мне нужно идти работать». Но он продолжал говорить. Спросил, можем ли мы встретиться после работы. Я сказал «нет». Все мои мысли были о том, что Симона сидит сейчас в холодной квартире, и мне нужно идти затопить печь. Я быстро пошел прочь. Но он пошел за мной и все время задавал вопросы. «Сколько мне платят в музее? Нравится ли мне работа?» Я не отвечал. Он еще раз окликнул меня, предложил выпить, угостить обедом. Говорил, что я должен выслушать его предложение. Я остановился и молча посмотрел ему в лицо. Он смотрел на меня и улыбался. Сказал, что может предложить мне больше денег, чем заработаю в музее за всю жизнь. Я продолжал молча на него смотреть. Он достал из кармана маленькую серебряную визитницу и протянул мне свою карточку из плотной бумаги кремового цвета. Затем повернулся и пошел прочь, постукивая тросточкой по дорожке. Я смотрел ему вслед. Плащ кружился вокруг него на ветру, как облако черных чернил. Я посмотрел на его визитку. Имя и адрес были выведены замысловатым курсивом. Я подумал, не порвать ли картонку в клочья, но вместо этого сунул ее в карман своей робы. Тогда я думал, что вряд ли увижу я его еще когда-нибудь.